Глава седьмая. Униженно виляя за даме, они побежали в город дураков, чтобы наврать в полицейском участке, будто губернатор был взят на небо живым. Так по дороге они придумали своё оправдание. Алексей Толстой. На правую руку повелителя жалко было смотреть. Вопреки опасениям проштрафившихся братьев, наместник не приказал казнить всех на месте, не ученил скандал, не попытался кого-нибудь покалечить. И даже для порядка не поинтересовался, как, по их мнению, он должен теперь докладывать повелителю. Он молча слушал, пока я ненависти наня брата Аркадиоса, созерцал склонённую голову брата Чаяня, не замечал дерзких реплик вампира и честных ромаящего по кабинету Шилара. И похоже было, что бедняга просто потерял дар речи. Он даже не шевелился. С самого начала разговора, как обхватил руками гребне, так и сидел до сих пор. Селаросто низ естественно поведение демона не понравилось сразу, а по прошествии четверти часа начали вовсе вызывать опасения. Он оставил своё театральное упражнение, на которое всё равно никто не обращал внимания, и присел к столу поближе к брату Аркадиусу, дабы в удобный момент пнуть его под столом и воспользовавшись паузой, выставить страдальцев вон. Но это не понадобилось. И два ритмичный стук, сопровождавший шаги советника, прекратился. Горгам вздрогнулся и наконец оторвал взгляд от безутешного Хийна. "Пошли вон", глухо проговорил он, уставший теперь почему-то нагварлило первосвященника, от чего тот подавился очередной фразой и умолк. "Уроды убогие, ошибки природы". Первым сориентировался брат Константин, как и подобает профессионалу, резко вскочил, одновременно хитривше отдать честь, и мгновение около же был у двери. Братшаня отстал от него всего на пару секунд, и его ситуация требовала на прощании поклониться, не теряя достоинства. Посте одновременно с ним шагнул к двери дисциплинированный вампир, за которым с отрывом в несколько секунд последовала глава ордена. Брат Повсаний несколько замешкался, поскольку его толстый зад застрял между подлокотников кресла, и Беняги потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы не унести кресло на себе. Из-за этого Шалару, чтобы его промедление не выглядело намеренным, Пришлось уронить трость и какое-то время шалить по столом. Когда кресло наконец стукнуло о пол, и две сот стон брата повстания с невероятной для него резвостью затоплек двери, Шэларни Тарапио выпрямился и начал тоже выбираться из кресла, рассчитанно медленно, опираясь всем весом на трость, словно ему было тяжело. "А ты останься", произнёс Харн, когда дверь за остальными посетителями захлопнулась, а Шэлари едва успел встать на ноги. И перестань прикидываться колекой. Как скажете, безропотно согласился Шелар и опять сел, прислонив трос к столу. На кой тебе вообще это понадобилось? Простите мою дотошность, но что конкретно вы имеете в виду? Вашу авантюру с выловкой? Я о ней не знал, но это между нами. Братья слёзно просили умолчать о моём неведении, и я им обещал. О чего тогда признался, раз обещал? Уиллоп интересувался наместник, опять упираясь взглядом во что-то за плечом Шэлара. Мне в свою очередь гарантировали, что прямой вопрос мне задан не будет, и лгать вам не придётся, поскольку условие не было соблюдено. Демон всё-таки сфокусировал на собеседнике печальный взор и безучастно сообщил: Тебе вторая нога ещё не мешает? Тогда не занудствуй. Простите, я не хотел вас огорчать. Все вы не хотели. А как мне теперь докладывать повелителю? Например, так, как сегодня докладывал вам я. Как выяснилось, при практическом применении доспехи наших вампиров никуда не годятся. Начало хорошее, но вы, повелитель, внимательно дослушайте до конца и своё впечатление сложите только получив целостную картину. Наверное, на этот раз мой хвост кончит таким. Челар дарил дорогому шефу со сочувственный взгляд и принялся набивать трубку. Не попробовать ли избавиться от брата Чаня, вряд ли получится, учитывая, что топить его откровенно нельзя. Наоборот, следует изо всех сил делать вид, будто пытаешься защитить. Но всё же, почему не попробовать? Может быть, стоит возложить эту нелёгкую миссию на непосредственного виновника, хотя и жаль терять такого специалиста. Повелитель не одобрит. Он уже не раз мне напоминал, что я должен сам руководить и организовывать и ни в коем случае не нарушать иерархию. Я отчитываюсь перед ним, а всё, что я там делаю с моими подчинёнными, и всё, что делают они, это не его проблемы. Но ну, накажите их как-нибудь, не смертельно, но больно. Брат Чань, как мне кажется, готов принять любое взвешенное, и обдуманное наказание, а брату повстанья вовсе достаточно посидеть пару недель на хлебе и воде. Это для него будет страшнее любой экзекуции. Не вижу, каким образом это может облегчить мою собственную участь. Как вообще получилось, что вампиров положили обычными стрелами и копьями? Скорее всего, для них и припасли специальные стрелы и копья из осины. А ты почему не предупредил? Во-первых, я полагал, вы осведомлены в этом вопросе лучше меня. Разве под большим афедроном не применялось аналогичное оружие? Но не настолько же эффективно. Видимо, на тот момент его было еще не так много. И, во-вторых, я не изучал специально керасы вампиров, опять же полагая, что этим уже занимались люди больше моего смыслящей в металлургии и в военном деле. Только сегодня мне представилась возможность увидеть сии доспехи вблизи и пощупать. Должен признаться, господин наместник, я пришел в ужас, хотя по мне это может быть и незаметно. Кто создавал эти хлипкие жестянки? И на что они были рассчитаны? Демон досадливо поморщился и опять подпер ладонями гребни. «Но ведь до сих пор с ними все было в порядке, по крайней мере от лука и копья они защищали. Что вдруг случилось?» «Полагаю, более мощные луки и бронебойные наконечники». Шеллар философски пожал плечами. «Вы ведь знаете, оружейное дело на месте не стоит. Как только появляются более прочные доспехи, совершенствуется оружие, а с появлением нового оружия создаются новые средства защиты». Появились вампиры в керасах, через некоторое время нашлось и средство. «Спятил!» Унылый наместник от возмущения немного ожил, даже ладонью по стулу врезал. «Как их можно сделать без магии?» «А если сделать в месте, где магия присутствует, и привезти сюда, они работать перестанут?» «Значит, либо их делают без магии, либо используют рунную магию гномов». «Если хотите, я могу уточнить у Рутгера». «Не казнитесь так, господин наместник». Да, мы понесли тяжёлые потери, но ведь на этом ещё ничего не кончается. Нам слишком легко и бескровно далась победа. Вот мы и расслабились, привыкли к хорошему. Теперь совершенно обычное для войны явление потери личного состава. Кажется, нам трагедия. На самом же деле не всё так фатально. У нас осталось ещё 3 случая, добрать до которых сложнее, чем до двух подсеренных. Это, к сожалению, была чистая правда. Шела ружьё ни не одну неделю ломал голову над тем, как проникнуть туда, где расположен оставшийся, и пока ничего не придумал. «На Западе нет никаких гномов, к подвалам храма никто не подкопается, в островные казематы тоже не попасть ни с воздуха, ни из-под земли, а плод вечности и вовсе недоступен. Учтем прежние ошибки, укрепим броню вампиров, дождемся новых излучателей, и все образуется, все будет хорошо». «Ага», — тяжко вздохнул наместник, «заодно у нас вдруг поумнеют мистролийцы», Галански недоумок бросит пить, по сани похудеет, а враги раскаются и сдадутся на милость повелителя. С этими проблемами тоже рано или поздно разберёмся, но в первую очередь следует заняться. Вот, между прочим, я велел найти другую нимфу. И что? Кто-то пошевелился. Шиллар приободрился. Он так старательно изыскивал повод перевести разговор на интересующую его тему, и тут Харган весьма вовремя перешёл на неё сам.